Глава третья. Первое совещание. Ровно в два часа, как и договаривались, пять районных сыщиков и пёс встретились в саду у Пипа. Хозяин пригласил всех в старую беседку. «Здесь будет наш штаб», — сказал он. Беседка стоит в самой глубине сада, среди кустов и деревьев, и к тому же увита плющом. В нас никто не заметит. Сыщики уселись на круглую деревянную скамейку. Бастер прыгнул на колени к Ларе, Ларри это очень понравилось, а хозяин пёсика, похоже, не возражал. «Итак», — начал Ларя, — «объявляю первое совещание открытым. Давайте для начала ещё раз вспомним всё, что нам известно об этом деле, а потом и обсудим, что предпринять». «А как интересно!» От восторга Бетти запрыгала на одной ножке. Она была страшно рада, что её приняли в сыщики. «Тише, Бетти, не мешай», — отдёрнул её Пип. Бетти тут же уселась на скамейку, Сделала серьезное лицо и застыла, боясь пошевелиться. «Всем нам известно, что коттедж, который служил мастерской мистеру Хику и стоял в глубине его сада, сгорел этой ночью», — продолжал Ларри. «Самого мистера Хика при этом не было. Его шофер ездил за ним на станцию и встречал его с лондонского поезда. Служащие страховой компании сказали, что на месте пожара был обнаружен бензин, из-за которого начался пожар. Вполне возможно, что коттедж подожгли нарочно». «Сыщики хотят выяснить, кто совершил это преступление. Все так?» «Именно так, все точно», — подтвердил Пип. Бастер радостно завилял хвостом. «Я думаю, что прежде всего нам надо...» Начал было Фатти, но Ларри тут же прервал его. «Сейчас говорю я, а не ты. А ты помолчи, подожди своей очереди». Фатти послушно умолк, но было заметно, что он обиделся. Отвернувшись от Ларри, он с напускным равнодушием засунул руки в карманы, Достал оттуда горсть монет и стал пересыпать их из одной руки в другую. Ларри продолжал. «Так вот, я думаю, что прежде всего мы должны разведать, кто был в тот вечер возле мастерской. В саду и возле дома мистера Хика. Фатя сказал, что видел там какого-то бродягу. Мы должны точно узнать, что это был за человек и откуда он взялся. Имеет ли он какое-то отношение к пожару. Кроме того, возле коттеджа была кухарка миссис Минс. Про нее мы тоже должны все разузнать». А разве нам не надо выяснить, были ли враги у мистера Хика? – спросила Дези. Коттеджи не поджигают просто так ради развлечения. Наверняка злоумышленник создал счеты с мистером Хиком. Отличная мысль, Дези, похвалился Струлари. Это очень важно узнать, кто мог затаить обиду на мистера Хика. Таких людей сотни, заметил Пип. Наш садовник говорит, что у мистера Хика тяжелый характер, его никто не любит. «Если вдруг мы узнаем, что кто-то хотел отомстить мистеру Хику, этот кто-то вчера был в саду мистера Хика, мы и найдем преступника», — подытожил Ларри. «А еще мы должны найти улики», — не утерпел Фатти, снова мешавшись в разговор. «Улитки», — радостно пискнула Бетси. «А зачем нам улитки?» «Бетси глупышка. Улики, а не улитки», — вздохнул Пип. «Какие такие улики?» — поинтересовалась Бетси. «Улики — это то, что поможет нам узнать, кто совершил преступление», — терпеливо объяснил Ларри. «Например, детективе, который я только что прочитал, преступник, ограбивший магазин, оставил там на полу окурок. Сыщики нашли его и очень заинтересовались, потому что это была редкая марка сигарет. Они узнали, кто курит такие сигареты и, в конце концов, поймали вора. Окурок был уликой, благодаря которой сыщики изобличили преступника». «А, -а, -а понятно» сказала Бэтси. «Тогда чур я первый буду искать улики?» «Мы все будем искать улики», возразил Ларри. «Мы должны вглядываться, вслушиваться и быть очень внимательными. Например, в саду могут быть следы. Следы — это важная улика. Если мы увидим, что следы в саду ведут к коттеджу, скорее всего, это следы преступника». Фатти презрительно рассмеялся. Все посмотрели на него. «В чем дело?» сурово спросил Ларри. «Ни в чем», — отрезал Фатти. Представляю себе, как вы ползаете на четвереньках, пытаясь распутать следы в саду мистера Хика. Там вчера побывал не меньше сотни человек. Сколько зевак было на пожаре, как вы думаете?» Ларри покраснел и метнул яростный взгляд на Фати. Но Фати и ухом не повел. «Поджигатель прятался где-то неподалеку, ожидая своего часа», — снова заговорил Ларри. «А потом перелез через изгородь. Никто из вчерашних зевак не лазил через ограду». Так что мы вполне можем отыскать следы злоумышленника возле изгороди, там, где выкопана канава и где всегда влажная земля. «Может быть», — кивнул Фатти. «Но разбираться в следах возле коттеджа бесполезно. Кто только там не ходил вчера. И я, и вы, и мистер Гун, и еще сотни человек». «Мистер Гун ни в коем случае не должен знать, что мы хотим раскрыть тайну сгоревшего коттеджа», — обеспокоенно заметил Пип. «Еще бы, ведь он сам мечтает ее раскрыть» выркнула Дейзи. «Небось, уже сделал стойку как огончий пес. Не каждому сельскому полицейскому подает такая удача распутывать самое, что ни на есть настоящее преступление». «Мы ни в коем случае не будем посвящать. А ну в наше расследование», сказал Ларри. «Представляете, какой у него будет глупый вид, когда он узнает, что мы нашли преступника. А я уверен, что мы раскроем тайну. Только надо как следует потрудиться и держаться всем вместе». «С чего мы начнём? Спросил Пип, которому уже давно не терпелось что-нибудь предпринять. «Мы начнем с поиска улик», — ответил Ларри. «Постараемся найти этого бродягу в рваном плаще и старой шляпе, которого увидел Фатти. Попробуем разузнать, кто мог желать зла мистеру Хику. Разведаем, кто имел возможность накануне пожара проникнуть в коттедж». «Думаю, надо бы поговорить с миссис Минс», — задумчиво произнесла Дейзи. «Если кто-то заходил в сад тот день, она наверняка это заметила». А кто еще работает у мистера Хика, кроме кухарки и водителя? У него еще есть лакей, но я не знаю, как его зовут. Ответил Ларри. Надо разузнать про него. Так что нам есть чем заняться. Сначала надо найти улики, заявила Бетси с таким видом, будто эти самые улики валялись под ногами, а сыщикам оставалось только наклониться и подобрать их. Точно, кивнул Ларри, которому не терпелось приступить к делу. «Только вот что, если кто-нибудь заметит, что мы рыскаем саду мистера Хика нам не сдобровать, поэтому давайте я подброшу туда монетку. И если нас спросят, что мы там высматриваем, мы ответим, что потеряли монетку. Это будет наш план прикрытия». «Хорошо», — отозвался Пип. «Пошли скорее, а потом кто-нибудь из нас поговорит с миссис Минс. Думаю, она будет рада обсудить происшествие и расскажет нам немало интересного». Бастер спрыгнул с колен Ларри и побежал к калитке, виляя хвостом. «Он понял все, что мы говорили», — сказала Бэтси. «Вот увидите, он найдет больше всех улик». Но и мы от него не отстанем», — засмеялся Ларри. «Вперед, сыщики! Нас ждут приключения!»